Могло оттолкнуть руку назад, не вонзаясь плоть но штучка поступила иначе. Нога взорвалась. Во все стороны брызнула кровь, крошечные ошметки мяса, иглы разможженной кости. Все это добро щедро обгадило мою и без того непрезентабельную одежду, досталось даже парочке оставшихся головорезов, стоявших в трех шагах позади товарища. Искалеченный Дем с криком завалился на спину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 Последний миг повел ниже, вбив лезвие в точку, откуда растет шея. На плечник разнесло точно бумагу. Кости тоже не оказались преградой для волшебного лезвия. Лишь позвоночник его остановил. Хорошая рана! Арбалетчик завалился. Выдернул штучку из организирующего тела, крутанулся на месте, оценивая обстановку. Раненый в шею уже отключился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 Хотя нет, все же хлещет. Кровавый ручеек начал затекать в штаны. Хреново. Убитых рано или поздно хватятся и пойдут по следам. Будет мило, если при этом найдут меня, мертвого или обессилевшего. Надо немедленно оценить масштабы кровотечения. И если оно опасно, принять меры для остановки. Тампон, перевязка. На это дело можно пустить рубаху. Но есть одна проблема.